Глава 32. Сигнал тревоги прозвучал очень тихо. Лейтенанту Гейнсу этот звук врезался в память навсегда. Сначала показалось, будто центральный компьютер деликатно прокашлялся, желая ненавязчиво привлечь к себе внимание. Только потом, в мучивших его долгие годы ночных кошмарах, он всегда знал, какой ужас знаменует собой этот вроде бы безобидный звук. Протянув руку, Гейнс отключил зуммер и всмотрелся в контрольный дисплей, выискивая внутри гиперграницы изображение прибывшего к Сифорт 9 корабля. Оно нашлось быстро, лейтенант кивнув самому себе, ввел уточняющую команду. Компьютер создал новое, меньшее по размерам голографическое изображение, размытое пятно, пульсирующее янтарным и ярко-красным светом. Потенциально враждебный контакт. Гравитационные сенсоры засекли след гиперперехода, но на расстоянии двух, а то и трех световых минут даже лучшие средства обнаружения не могли определить класс и количество кораблей, этот переход совершивших. Для точной идентификации прибывших требовался анализ индивидуальных импеллерных следов. Лейтенант терпеливо ждал запуска двигателей. «Возможно, это просто незапланированный дружеский визит», — думалось ему. Нельзя было исключать и появление разведывательных кораблей «Хевов». Правда, в последнее время это случалось нечасто. В глубине души Гейнсу даже хотелось, чтобы это были «Хевы». В прежние времена они частенько вторгались в систему, и тогда лейтенант с интересом и даже восторгом наблюдал за маневрами адмирала Хеннесси, направленными на перехват то было незабываемое, захватывающее зрелище. Адмирала Сантио Гейнс в бою пока не видел, и было любопытно узнать, как проявит себя этот командир в сравнении со своим предшественником. Компьютер продолжал анализировать характеристики импеллеров, и лейтенант нахмурился. Длительность расчетов почти наверняка указывала на множественный гиперпереход. Это, конечно, не исключало возможность незапланированного дружеского визита, Однако более вероятным казалось намерение нескольких вражеских разведчиков совершить совместную операцию. Многоцелевой перехват сулил еще более увлекательное зрелище, чем погоня за кораблем-одиночкой. Но сначала следовало точно выяснить, кого же это занесло в систему. В туманной сфере начали мигать отдельные символы. Ряд импеллерных характеристик был уже расшифрован, но дистанция по-прежнему оставалась слишком большой. Приходилось ждать, пока система разберется в слабых излучениях двигателей. Конечно, задержку легко было объяснить. В свое время Сифорд планировали окружить сверхсветовыми сенсорами, такими же, какие обеспечивали сферу раннего обнаружения и предупреждения вокруг внутренних систем Звездного Королевства. Но это так и осталось благим намерением. Сам Гейнс подозревал, что необходимые документы затерялись где-то в недрах департамента материально-технического обеспечения. По его скромному мнению, если где-то в обжитом людьми космосе и существовала черная дыра, то находилась она в здании вышепоименованного ведомства. Ведь именно там бесследно и без какой-либо надежды на последующее обнаружение исчезали бесчисленные запросы, заявки и заказы. Правда, он мог и заблуждаться. Несмотря на мощные орбитальные крепости, сооруженные Хевами у Сифорда незадолго до того, как сэр Генси Паркс вышвырнул их из системы, захваченная база никогда не рассматривалась Королевским флотом как приоритетный объект. Год или два специалисты так и роились здесь, изучая брошенные противником вооружение и технику, а потом Звездное Королевство потеряло интерес к базе. По размерам она превосходила базу Ханкок, и теоретически КФМ вполне мог подключить оставшиеся от Хевов верфи к выполнению текущих строительных или на худой конец ремонтных программ. Однако техническое оснащение базы Сифард-9 по меркам Монтикоры было примитивным, а в самой системе не имелось населенных планет. Модернизация верфей в соответствии с мантикорскими требованиями и транспортировка в систему рабочей силы в количестве необходимом для полноценного функционирования этих верфей обошлись бы почти в стоимость сооружения нового судостроительного комплекса. Кроме того, Ханкок имел перед Сифордом явное преимущество с точки зрения обеспечения безопасности. По правде сказать, захват Сифорда был осуществлен Парксом с целью устранения угрозы излишне протяженному гиперпространственному маршруту Монтикора-Василиск, а также для того, чтобы лишить Хевов плацдарма для нападения на Ханка, Занзибар, Ализан, Йорик и все остальные расположенные в данном секторе системы Альянса. Планы модернизации ремонтных стапелей не были заброшены окончательно. Периодически про них вспоминали, стряхивали с них пыли и убирали подальше до лучших времен. Флот находился в стесненных обстоятельствах, и о том, чтобы направлять средства на второстепенные объекты, нечего было и мечтать. Адмиралтейство даже начало отзывать корабли из пикетов системы на базу Ханка для переоснащения, не утруждая себя посылкой им временной замены. Тем самым косвенно признав, что если в Звездном Королевстве и есть база, без которой оно вполне в состоянии обойтись, то это Сифор-9. Там не было ничего заслуживающего внимания, хотя солидное техническое подразделение на всякий случай поддерживало неиспользуемые ремонтные цеха в рабочем состоянии. А охрану объекта осуществляли две эскадры тяжелых крейсеров и усиленный дивизион супердредноутов, подкрепленный полуэскадрой линейных крейсеров и двумя эскадрами эсминцев. И, разумеется, начальник сенсорной станции Сифорда-9, офицер флота Ее Величества, лейтенант Генрих Гейнс. Учит чертовски впечатляющий подумал он со смешком. Однако те же соображения, по которым не подлежали модернизации здешней верфи, препятствовали и модернизации сенсорного оснащения. В распоряжении Гейнса имелась лишь одна очень редкая сеть сверхсветовых сенсоров, Размещенная главным образом, на платформах первого и второго поколения, чуть ли не таких же, какие использовала Леди Харрингтон во второй битве при Ельцине. По сравнению с аппаратурой третьего поколения, о которой он знал лишь понаслышке, скорость передачи данных в его сети была очень низкой, и... Абстрактные размышления резко оборвались, голограмма внезапно рассыпалась и соткалась заново. Глаза Гейнса поползли на лоб во рту неожиданно пересохло. Информация все еще оставалась неполной, объекты находились в 10 световых минутах от главных сенсоров, и компьютеры продолжали работу по идентификации. Собственно говоря, все выведенные на дисплей данные, кроме результатов чтения импеллерных излучений, уже устарели на 10 минут, но даже этих неполных сведений хватило, чтобы превратить желудок в ком смерзшегося свинца. С трудом оторвав взгляд от голограммы, лейтенант ввел в коммуникатор код наивысшего приоритета. Ему показалось, будто ожидание тянулось целую вечность, хотя в действительности не прошло и 10 секунд. В наушнике зазвучал полный невыразимый скуки голос. «Боевой информационный центр оперативной группы. Командор Яровальская слушает...» «Центр докладывает! Сенсор один!» — четко произнес Гейнс. «Обнаружено вторжение в систему неизвестных, повторяю, неизвестных кораблей. Вектор 177 на 098 относительно базового, расстояние от базы 10.77 световой минуты. Сверхсветовой рапорт о прибытии передан не был». «Неизвестные корабли?» В голосе не осталось и следа скуки. Лейтенант явственно представил себе, как ерувальская подскочила в кресле. «Идентификация класса?» «Командор, я работаю с сенсорами, ограниченными скоростью света», напомнил ей Гейнс. «Гравитационные датчики выявили...» Чтобы не ошибиться, он сверился с приборами. «Выявили 54 источника гравитационного возмущения. От 15 до 20 из них компьютеры предварительно идентифицируют как супер-дредноуты, а еще 10 как линкоры. Эти выводы основываются исключительно на силе излучения импеллеров МЭМ но мне они кажутся правильными». Коммуникатор молчал, но Гейнс почти слышал проносившиеся в голове Юруальской мысли. 25 минимум 25 кораблей стены — это слишком много для разведывательного рейда. Трем супер-дредноутам и четырем линейным крейсером, составляющим охранение базы Сифорд, против такой силы не устоять!» «Поняла вас сенсор-1», — сказал Ерувальская спустя несколько секунд. «Переадресуйте все поступающие вам данные прямо на мой терминал и постарайтесь по мере возможности уточнять их». «Есть, мэм», — ответил Гейнс, испытывая огромное облегчение от того, что передал информацию, а вместе с нею и ответственность старшему позванию. Теперь ему оставалось лишь продолжить отслеживать поступление новых данных и надеяться каким-то чудом остаться в живых. «Но если до сих пор их сенсоры нас и не видели, то теперь уж точно засекли», — сказала гражданка вице-адмирал Эллен Шалю своему народному комиссару, когда на флагманском мониторе стали возникать вспышки, обозначавшие импеллеры Монти. Приглядевшись к ним, она нахмурилась и потерла бровь. «Вас что-то беспокоит, гражданка-адмирал?» — спросил гражданин комиссар Рэндалл. «Маловато импеллерных сигнатур». Ответила она, пожав плечами, и обернулась к своему операционисту. «Оскар, на какие силы мы должны были натолкнуться здесь по прогнозам штаба?» Аналитики обещали нам встречу с шестью 8 кораблями стены и дюжиной линейных крейсеров, гражданка-адмирал, немедленно доложил командор Оскар Левит. По его тону она поняла ответ для протокола. Командор вовсе не считает, что эта информация не отложилась в голове его адмирала. Снова переведя взгляд на Рэндала, шалю указала подбородком на монитор. «В любом случае, хотя мы находимся еще слишком далеко, чтобы судить с уверенностью, эскадрой кораблей стены там и не пахнет. И, гражданин комиссар, я сильно сомневаюсь в том, что нас встретит помянутая дюжина линейных крейсеров. Сдается мне, кораблей стены у них здесь три или четыре с небольшим прикрытием из тяжелых крейсеров. «А не держат ли они остальные тактические единицы в засаде?» — спросил, пытаясь скрыть беспокойство, Рэндалл. Шалю тонко улыбнулась. Такая мысль приходила в голову и ей. Подобные коварные трюки как раз в духе трусливых ублюдков Монти. «Не знаю, сэр», — откровенно призналась она. «Возможности такое исключать нельзя. С другой стороны, граждане Адмирал Жискар и лейтенант Тадеуш предупреждали, что многие имеющиеся у нас данные безнадежно устарели. «Наши разведчики не заходили в систему очень давно. Мне лично кажется, что Монти просто отправили часть супердредноутов на ремонт и переоснащение. По данным разведки, они массово переоборудуют корабли стены». Рэнда ухмыкнул. Некоторое время он, молча скрестив руки на груди, смотрел на монитор, а потом спросил. «Может сказать, что они будут делать?» «В настоящий момент они мечутся, как безголовые цыплята», — с холодной усмешкой ответила Шалю. Даже если они искрыли какие-то силы, их все равно недостаточно, чтобы остановить нас. Тем более на столь дальней дистанции. Однако внутренний голос подсказывает мне, что у них есть только то, что мы видим, и сейчас они отчаянно пытаются придумать, как с толком это использовать. Но что они могут предпринять? Она пожала плечами. У нас на буксире подвески, не говоря уж о решительном превосходстве в численности и тоннаже а вдобавок мы застали их врасплох полагаю они могут только убежать убежать или умереть откровенно говоря улыбка ее сделалась еще холоднее но в глазах зажегся хищный огонь мне все равно что именно они предпочтут мне нужны альтернативные варианты рявкнул красный контрадмирал элвис сантина «В таком случае, — язвительно подумала Андрея Ерувальская, тебе стоило оторвать свою толстую задницу от кресла и потратить хотя бы несколько часов, чтобы заранее обдумать возможность возникновения такой ситуации». Сантина сменил вице-адмирала Хеннесси два с половиной месяца назад, когда пикет сократили до нынешних размеров. И на Ярувальскую новый флагман благоприятного впечатления не произвел. Он похвалялся тем, что, приняв флагманский корабль Хеннесси, не заменил в штате ни единого человека. Подумайте, какое великодушие! Это ли не доказательство доверия к офицерам? Ведь в противном случае он расставил бы по всем постам своих людей, разве не так? Ервальского, однако, его трескотня не убеждала. Она подозревала, что Сантина, несмотря на престижность должности командующего силами обороны системы, их спроводили сюда потому, что Звездному королевству эта система нужна была как решетчатая дверь в воздушном шлюзе. И Сантино не стал перетасовывать персонал просто потому, что не видел в этом никакого смысла. Ему было наплевать на боеготовность базы о возможности нападения, на которые он даже не задумывался. С того момента, как он принял командование, в системе не было проведено ни одного, даже виртуального учения. Разумеется, свои мысли Андре оставила при себе, однако она знала, что их разделяют многие офицеры. «Сэр», — произнесла Ярувальская самым рассудительным тоном, «если допустить, что данные сенсора один точны, а оснований сомневаться в их точности у нас нет», Альтернативы у нас нет. У противника как минимум 12 супер-дредноутов и 8 дредноутов. А у нас всего три корабля-стены. У них 12 линкоров и 4 линейных крейсера против наших пяти. Андреа едва заметно повела плечами. Для того, чтобы их остановить, нашей огневой мощи явно недостаточно. «На мой взгляд, самым разумным решением было бы распорядиться о немедленной эвакуации технического персонала и убраться отсюда». «Неприемлемо», — отрезал Сантино. «Я не Франциск Иржин, чтобы сдать проклятым Хевам веренную мне систему без боя. «Прошу прощения, сэр», — сказал Юра Вальская. «Мы не можем сражаться с ними лицом к лицу, и они это прекрасно знают». Неприятель вынырнул из гиперпространства 11,5 минут назад и сейчас находятся на расстоянии около 9,5 световых минут при скорости 45 тысяч километров в секунду. Это значит, что через 117 минут они совершат разворот, а через 259 минут достигнут базы. Чуть больше четырех часов, адмирал. У эвакуационных кораблей очень мало времени на подготовку к отлету. Черт побери, такое впечатление, что я разговариваю не с хладнокровным боевым офицером, а с паршивым штафиркой. «Неужели вам не стыдно выказывать трусость перед лицом врага?» — взревел Сантино. Глаза Юрвальской полыхнули такой яростью, что сидевшая поблизости сотрудница сжалась в комок. «Ни одна статья военного кодекса не обязывает меня выслушивать оскорбления, адмирал Сантина, произнесла она, роняя каждое слово, как осколок льда. «Мой долг заключается в объективной оценке оперативной ситуации. Именно это я и делаю. Неприятель, без учета кораблей поддержки, имеет перед нами шестикратное превосходство по тоннажу. Их 147 миллионам тонн мы можем противопоставить только 25 с небольшим. Командор, ваше дело не умничать, а выполнять приказы!» — заорал Сантина, ударив кулаком по столу. Взбешенная Юрувальская уже открыла рот, набереваясь произнести слова, которые навсегда положили бы конец ее карьеры но замерла, поняв, что кроется за воинственным раздражением адмирала. Страх, причем в первую очередь не страх за свою жизнь. Естественная реакция человека, которого грозит подмять под себя колесница смерти. Но обессиливающая, паническая боязнь ответственности. Страх перед отступлением без единого выстрела, которое безнадежно испортит послужной список. Андреа сглотнула. Никто не учил ее, что делать, если командира парализовала паника, и он перестал соображать. И именно с этим она сейчас и столкнулась. «Наверное, — с неожиданным спокойствием подумала Ярувальская, — страх в подобных обстоятельствах вполне объясним и простителен. Так вот, не стоило ему поминать Адлер и Комодора Иржин». Она не сдала систему, а погибла, не успев сделать и выстрела. А он всегда был ханжой и лицемером, болтающим попусту о том, что он непременно сделал бы, оказавшись на ее месте. Правда, такие разговоры вел не один Сантино. Полное уничтожение оперативной группы Иржан потрясло Королевский флот ибо мантикорские флотоводцы пребывали в убеждении, что Хевы не способны на подобный успех. Во всяком случае, в операциях против Мантикоры. Официальная комиссия по расследованию вынесла свой вердикт всего 6 месяцев назад, скрупулезно проанализировав все допущенные Ирджин ошибки и подвергнув острой критике умонастроения, сделавшие эти ошибки возможными. Комиссия заслужила благодарности за то, что не попыталась замять дело. Иначе другие командующие могли повторить те же ошибки. Однако опубликование ее выводов имело и негативные последствия. Многие офицеры стали пуще смерти бояться ярлыка пассивного или недостаточно инициативного командира. Как только что стало ясно, Элвис Сантино принадлежал именно к этой категории дезориентированных и сбитых с толку. Хуже того, его застали врасплох, и теперь он пребывал в полной растерянности, не смел признаться в этом даже самому себе и пытался приписать собственные страхи офицерам своего штаба что лишь усиливало его растерянность с одной стороны и желание доказать собственную решительность и смелость с другой. «Сэр», — сказал Ерольская, заставив свой голос звучать подчеркнуто спокойно, в надежде, что это поможет найти действенные аргументы, «что бы ни говорили «вы» или «я», это никоим образом не повлияет на тактическую ситуацию, а она такова». Корабли Стены неприятеля имеют суммарное преимущество по Гразерам в пять раз, по Лазерам в пять с половиной, а по Ракетам в 6 Да и то в том случае, если они не прячут где-то дополнительные силы. Командор, я не сдам им систему без единого выстрела!» заявил Сантино с неизвестно откуда взявшимся в его голосе решительным спокойствием которая пугала еще больше, чем недавняя вспышка неконтролируемой ярости. «Да, нестроевой персонал подлежит эвакуации, но черт побери. О том, чтобы я уступил этим ублюдкам, Сифорд без боя не может быть и речи. В отличие от некоторых, мне известно, в чем состоит мой долг». «Сэр, мы не в состоянии противостоять им в открытом бою. Любая попытка...» Я и не собираюсь выстраивать перед ними стену. С тем же устрашающим спокойствием произнес Сантино. Вы забываете о наших подвесках и нашем превосходстве в электронике. Сэр, Ярувальская старалась скрыть отчаяние в голосе, однако сама чувствовала, что не слишком в этом преуспела. Сэр, подвески есть и у них. Разведка считает, что они используют технологию Лиги для модернизации. «Их пусковые комплексы нашим в подметке не годятся», — прервал ее Сантина. «Не говоря уж о средствах радиоэлектронного противостояния и противоракетной обороны. Мы можем сойтись с ними, нанести удар с ближней дистанции и уйти в отрыв. Все наши супердредноуты оснащены новейшими компенсаторами, так что Хевам нас не догнать». «Погоня за боевыми кораблями лишь отвлечет их от преследования судов с эвакуируемыми!» «О, Боже!» — подумал Ерувальская, холодея от ужаса при виде появившегося в глазах адмирала азартного блеска. «Господи, он еще и придумал своему безумию тактическое обоснование!» Он слишком глуп и слишком боится показаться трусом, а теперь ему кажется, будто есть возможность подвести под свои действия логическую основу. И на этой основе состряпать для командования пристойный отчет. Сэр, при их подавляющем количественном превосходстве качественное преимущество наших пусковых комплексов не будет иметь значения, сказала она как могла спокойнее и рассудительнее. Кроме того, Командор, я отстраняю вас от исполнения обязанностей, заявил Сантина. Мне нужны советы боевого офицера, а не болтовня трусов и паникеров. Ервальская дернулась словно от удара, и лицо ее побледнело. Не от стыда, а от гнева. Адмирал, долг обязывает меня представлять вам объективные оценки, начала была она. Сантина грохнул кулаком по столу. Вы отстранены от должности, и вам незачем больше отираться на мостике. Убирайтесь прочь ерувальской с мостика и с моего корабля. Проваливайте! Через пять минут я перешлю на базу приказ о вашей эвакуации. А сейчас уматывайте! Трусы мне здесь не нужны! Сырья, молчать! взревел Сантина. Несмотря на собственный гнев и отчаяние, командор понимала, что он просто вымещает на ней гнев на себя, на собственный страх, растерянность и беспомощность. Флагман едва ли мог выбрать для этого менее подходящий объект, чем собственный операционист, тактик штаба, единственный офицер, которого он обязан был выслушать в подобной обстановке. Увы. Она просто не представляла себе, как можно достучаться или докричаться до этого упрямого безумца. А он тем временем нажал клавишу коммуникатора. «Капитанский мостик слушает», — прозвучала из динамика. «Капитан Таска, примите к сведению, что я только что освободил командора Ярувальскую от обязанностей операциониста моего штаба», — язвительно произнес Сантина, одновременно прожигая Андрея злобным взглядом. Я хочу, чтобы она покинула наш корабль немедленно. Посадите ее на бот и переправьте на эвакуационное судно. Все равно на какое. И вот что, капитан». Он сделал паузу и презрительно скривил губы. «Если возникнет необходимость, распорядитесь, чтобы полковник Виллерман выдворил ее с Хадриана под стражей». Секунд десять коммуникатор молчал. «Сэр», — голос Таска звучал нарочито невозмутимо. «Вы уверены?» «Абсолютно уверен, капитан!» Отрезал Сантина и отключил связь. «Вон!» Бросил он Юру и повернулся к ней спиной. Она ввела взглядом остальных, находившихся в отсеке офицеров, но все отводили глаза. В одно мгновение она превратилась в парию, в неприкасаемую. Была она права или нет, в данном случае не имело значения. Ее отстранили от должности за трусость и ее сослуживцам, Ее недавним товарищам казалось, что, соприкоснувшись с ней даже взглядом, они заразятся той же проказой. Ей хотелось закричать, призвать их опомниться и помешать обезумевшему Сантино погубить и их, и себя, но она понимала, что все бесполезно. Эти люди скорее поставили бы под угрозу жизни свои и чужие, чем осмелились бы навлечь на себя гнев командующего или рискнуть своей карьерой. Еще на секунду задержав взгляд на коллегах, которых, как подсказывал ей внутренний голос, она видела в последний раз, Андреа повернулась и молча покинула помещение. «Хорошо, хоть план эвакуации вроде не провалился», — с облегчением подумал Гейнс, проплывая по переходному туннелю бота к шлюпочному отсеку корабля «Ее Величество Колдовство». Вы, похоже, все остальное пойдет прахом». Достигнув конца туннеля, он схватился за поручень и втянул себя в зону бортовой гравитации тяжелого крейсера и представился встревоженному инсину, регистрировавшему прибывших. Гейнс, Генрих, лейтенант. Пальцы молодой женщины забегали по клавиатуре, вводя имя в компьютер для сверки со списками, переданными с третьей орбитальной базы 23 минуты назад. Сигнал подтверждения пришел почти мгновенно, и она обернулась через плечо к лейтенанту, выполнявшему обязанности командира шлюпочного отсека. «Последний человек прибыл, сэр», — доложила она. «Все эвакуируемые на борту». Лейтенант кивнул и склонился над терминалом. «Последний эвакуационный корабль стартовал, сэр», — доложил адмиралу Сантино капитан Джастин Таска. Он понимал, что голос его звучит неестественно натянуто, но, похоже, ничего не мог с собой поделать. Его попытка урезонить Сантино вызвала лишь бешеную вспышку ярости. Теперь он оказался заложником своего служебного долга и уставных обязанностей, и понимание того, что получаемые им приказы безумны, не избавляло его от необходимости их исполнять. «Хорошо», — сказал Сантино. Его лицо на экране коммуникатора, связывавшего капитанские флагманские мостики флагманского корабля, расплылось в улыбке, которая, впрочем, тут же растаяла. «Вы вышвырнули эту с...» Адмирал осекся, стиснул зубы и спустя секунду уже более спокойно спросил. «Командор Юрувальская, покинула корабль?» «Так точно, сэр», — безжизненным тоном ответил Таска. Он два года прослужил флаг капитаном при адмирале Хеннесси и все это время сотрудничал с командором Ерувальской, Однако разница в звании и военный кодекс, запрещавший младшим по званию оценивать или комментировать действия командиров и начальников в форме, подрывающей их авторитет и ставящей под сомнение право на осуществление властных полномочий не позволяли ему сказать этому тупоголовому невежественному как свинья остолопу что он на самом деле о нем думает наш бот доставил ее на борт колдовства 18 минут назад прекрасно джастин в таком случае готовьтесь к старту есть сэр без тени эмоции ответил таска и начал отдавать необходимые распоряжения. Несмотря на относительно невысокое звание, Гейнс быстро нашел дорогу в боевой информационный центр тяжелого крейсера, козыряя своим статусом — начальник сенсорной станции. Точнее, бывший начальник. С кладбищенским юмором подумал Гейнс, когда помощник старшего тактика крейсера в ответ на его просьбу кивком пригласил его в отсек, а потом опять-таки жестом указал место, откуда лейтенант мог видеть голограмму общего обзора. Некоторое время Генрих всматривался в изображение, а потом остолбенел. «Что там за...» — он в ужасе подался вперед. На его глазах все корабли боевого охранения системы пришли в движение. Но двинулись они не вслед за эвакуационными транспортами, а навстречу Хевам. «Какого черта они собираются делать?» — пробормотал он. Они вбили себе в головы, что таким образом отвлекут противника. Прозвучал позади тусклый голос. Повернувшись, лейтенант увидел темноволосую женщину в скафандре с нашивками командора. На Бейджу значилась фамилия Ерувальская. Выглядела она невероятно подавленной и опустошенной. В каком смысле отвлечь? Командор пожала плечами и ответила вопросом на вопрос: Вам знакомо словосочетание честь флага, лейтенант? Конечно. «А что вы знаете о его происхождении?» «Ну, похоже, ничего», — признался он. «Так вот», — заговорил Яруальская, не отрывая глаз от голограммы, «на Старой Земле, в столь глубокой древности, что тогдашний флот плавал по воде, причем даже не с помощью паровых машин, а под парусами, существовал любопытный обычай. Если капитан встречался с противником, одолеть которого не надеялся, он делал единственный бортовой залп, и тут же, со всей возможной скоростью, спускал флаг. «Зачем?» — поинтересовался Гейнс, заинтригованный этим рассказом, несмотря на драматические события, разворачивавшиеся на дисплее. «Потому что в те времена спустить флаг было все равно, что теперь заглушить импеллер». Все тем же безжизненным тоном ответила Юру Это был знак капитуляции. Но, произведя этот бессмысленный залп, капитан спасал честь флага, и свою собственную. Никто не мог обвинить его в трусости и в том, что он сдался без боя. «Вздор! В жизни не слышал большей глупости!» — воскликнул Гейнс. «Да», — грустно согласилась она, «в древности люди были не слишком умны. Да и в наше время, увы, не поумнели». «Что они затеяли, как вы думаете?» — спросил гражданин комиссар Рэндалл. «Черт их разберет!» — ответила гражданка вице-адмирал Шалю, не отводя взгляда от терминала. Потом она подняла глаза, и на ее лице появилась ледяная хищная улыбка. — На меня, гражданин комиссар, их странные действия вполне устраивают. — Оскар, скоро мы выйдем на оптимальную дистанцию поражения? — спросила она, повернувшись к операционисту соединения. — Через семь минут, гражданка, адмирал! — мгновенно отозвался Левит. — Вот и хорошо, — тихо откликнулась Шалю. «Мы на дистанции поражения, сэр», — доложил капитан Таска, адмиралу Сантино. «Прикажете открыть огонь?» «Рано, Джастин. Нужно сойтись с ними поближе. Нам удастся произвести только один залп, и он должен быть эффективным». «Сэр, судя по ускорению, они тянут на буксире собственные подвески», — указал Таска. «Я в курсе, капитан». — холодно сказал Сантино. — Я контролирую ситуацию и отдам приказ стрелять, когда сочту нужным. Вы меня поняли? — Так точно, сэр, — уныло ответил Таска. — Не иначе, как они вообразили, что смогут шарахнуть по нам одним-двумя бортовыми залпами, а потом убраться, воспользовавшись превосходством компенсаторов, — произнес гражданин командор Левит. Шалю кивнула и трудно было поверить, что кто-то, а уж тем более Монт способен на подобную глупость. Но и иного объяснения их нелепому поведению просто не находилось. Они устремились навстречу ее гасившему скорость оперативному соединению, а потом совершили разворот, но не умчались в пространство, а позволили ей приблизиться к ним на расстояние в 6,5 миллионов километров, хотя скорость сближения упала до 400 км в секунду поскольку их компенсаторы позволяли им без труда оторваться от нее и уйти от преследования. Оставалось предположить, что они допустили сближение намеренно. «Неужели они настолько уверены в превосходстве своих систем?» — подумала Шалюк. «Наша разведка ни о чем подобном не доносила. Конечно, нам известно далеко не все, но просто трудно представить себе военно-техническое преимущество, которое могло бы оправдать столь рискованное сближение. У них всего 45, самые большие 46 подвесок на буксире. А у меня их 328. Они покойники, пробормотал кто-то у нее за спиной. И она, оборачиваясь, кивнула. Сблизимся еще чуть-чуть, спокойно произнес Сантина. Мне нужна дистанция оптимального управления огнем. «А когда мы на нее выйдем, всю мощь надо будет сосредоточить на двух передних супердреднотах. Эй, — отчеканил Таска. Сантино злорадно усмехнулся. Даже выделив полную эскадру тяжелых крейсеров для обеспечения эвакуации, он сохранил возможность буксировать 54 подвески. И стало быть, с учетом возможностей бортовых пусковых установок, он мог выпустить в пространство почти 900 ракет. При мысли о том, что эта смертоносная стая сделает с кораблями хевов, он скривил губы. «Я распылю оба этих долбанных корыто на атомы», — сказал сам себе адмирал. «Да вся здешняя захолустная система едва ли стоит двух кораблей стены. Конечно, в глазах хевов здешний орбитальный хлам, возможно, и имеет какую-то ценность, но никак не для нас». Все поймут меня правильно. Никто не может сказать, что я не заставил этих ублюдков дорого заплатить за вторжение во вверенную мне систему. Я... «Вражеский залп!» — вскричал кто-то. «Массированный залп! Господи!» «Пуск!» — скомандовала вице-адмирал Шалю, и 328 подвесок извергли огонь. Ракеты, состоявшие на вооружении Народного флота, уступали ракетам КФМ в том числе и по радиусу действия, но зато каждая подвеска хевов несла 16 ракет в противовес 10 Мантикорским. Сейчас они отправили в полет всех своих птичек, а бортовые и пусковые добавили к ним еще 15 сотен снарядов. На встречу Мантикорской оперативной группе неслась туча из более чем 6700 ракет. Руки Элвиса Сантина вцепились в подлокотники командирского кресла с такой силой, что побелели костяшки пальцев, а расширившиеся от ужаса глаза едва не вылезли из орбит. Он твердо знал, что ничего подобного не может быть, и теперь просто не мог поверить в то, что происходило у него на глазах. Пока адмирал пребывал в оцепенении, капитан Хадриана Таска отчаянно пытался спасти корабль от гибели, а лейтенант-командор Уллер, занявший место изгнанной Юруэльской, не дожидаясь распоряжений Сантина, приказал открыть огонь. Однако он был слишком слаб в сравнении с цунами Хевов, и адмирал закрыл глаза, словно таким образом мог избавиться от устрашающей, обращавшей его в ничто, вины. «Его предупреждали». Предупреждали и разведчики, и Юрвальская, но он предпочел не внять этим предупреждением. Читал рапорты, кивал в ответ на предостережение, но ничему этому не верил. Ему не раз доводилось видеть, как смертоносный шквал мантикорских ракет прорывает оборону и разносит в клочья вражеские корабли. Но он не мог припомнить случая, чтобы неприятель ответил таким же шквалом и не верил что когда-нибудь увидит что-то подобное. Теперь Сантино понял, что заблуждался. Впрочем, в своем неверии он оказался почти прав. Этот губительный шквал ему довелось увидеть лишь один раз в жизни. Генрих Гейнс и Андрея Ярувальская непроизвольно прильнули друг к другу, а их взгляды оставались прикованными к голограмме. Колдовство находилось в безопасности, корабль был недосягаем для вражеского огня и имел преимущество в скорости, позволявшее ему достигнуть гиперграницы задолго до того, как какой-нибудь капитан Хевов мог хотя бы подумать о погоне. Впрочем, никого из Хевов не интересовала такая мелочь, как удирающий тяжелый крейсер. Их внимание было приковано к куда более ценной добыче. При виде происходящего Гейнс издал тихий стон, а ярольская отстраненно подумала, что флотская разведка недооценила уровень модернизации, произведенный Хевами при тактическом содействии Лиги. Разведчики оценивали прирост огневой мощи в 15%, а на деле речь шла о 20. Такое число одновременно вылетевших пташек способно перегрузить все системы. Мысли ее замерли, когда ракеты «Хевов» вышли на рубеж поражения. Защитный залп несколько проредил атакующий рой, но он был слишком слаб, чтобы хоть как-то повлиять на судьбу атакуемых. Более четырех тысяч ракет уцелело, их ядерные боеголовки взорвались, накачивая энергию лазера и смертоносные лучи, вспороли пространство, кромсая защитные поля и корпуса кораблей «Сантина». Все закончилось очень быстро, оцепенело подумал Андрея. Тем, кто погиб, сразу, можно сказать, повезло. Совсем недавно голографический экран показывал три королевских супердредноута, которые вели за собой четыре линейных крейсера и восемь тяжелых. Спустя 19 секунд после взрыва первой лазерной боеголовки Хева в пространстве осталось два подбитых тяжелых крейсера изуродованный корпус линейного и туча обломков, среди которых то здесь, то там вспыхивали, слепя глаза, взрывавшиеся реакторы. Ервальская слышала чьи-то тяжелые вздохи и чьи-то всхлипывания, чью-то яростную брань, за которой скрывалась боль и беспомощность, но так и не отвела взгляд от монитора. Корабли Хевов добивали еще не окончательно уничтоженные корпуса бортовыми огневыми средствами. Но, как оказалось, зал Псантина тоже не пропал даром. Один вражеский супер разлетелся на куски, как и флагманский корабль несчастного мантикорского адмирала. А второй получил такие повреждения, что от него уже торопливо отлетали спасательные капсулы и шлюпки. Однако основные силы вражеской армады уцелели и она неудержимо продвигалась вперед. Лишь когда враги, погубившие столько людей, с которыми она бок о бок служила последние два года, занялись уничтожением орбитальных устройств, Еруэльская позволила себе отвернуться. Хевы, пустив в ход старомодные боеголовки, разнесли в пух и прах брошенные сооружения, но нестерпимо ярких вспышек ядерных взрывов Андрея уже не увидела. Чувствуя себя старой, раздавленной и никчемной, она повернулась к главному экрану спиной и вышла из отсека.